12. Я и раньше понимал, что мне очень повезло с Ферниэль, но только теперь осознал, насколько велико. Это очень. Рона не умеет готовить? Рона любит поизображать из себя роковую красотку, особенно заполучив соответствующий макияж? Боже, какие мелочи! Зато Рона всегда говорит именно то, что думает. Понимаете? Дословно подумала и высказала мне именно это. «Идеальная женщина!» Арно, у меня голова болит!» Спускавшаяся в зал городской таверны Милана действительно массировала виски пальцами. «Доброе утро!» Я не поленился встать и поприветствовать баронету поклоном. По идее, в столь неформальной обстановке, которую сходу задала дворянка, можно было большую часть этикетных вежливостей опустить, но... «Ну его нафиг, короче!» «Извини!» но я не могу с этим ничего поделать. Пока не могу. А должен. Тонкий пальчик проделал в воздухе, а замысловатое движение и ткнул в мою сторону. Потому что это ты виноват. У меня на языке вертелась ехидная фраза, что младшая ПР сейчас ведет себя так, словно мы уже десять лет женаты. Но героическим усилием воли я сдержался. И не в последнюю очередь потому, что вообще-то не знал, как ведут себя люди, прожившие вместе столько лет. Не то чтобы, живя на земле, я был против длительных отношений. Оно вот не сложилось. И брака не сложилось, бывает. А может, если бы сложилось, я бы тут не оказался. По крайней мере, у моих женатых коллег с детьми времени на фантазии определенного толка явно не было. У них и с обычным здоровым шестичасовым ночным сном не каждый день удачно складывалось. «Я сказал тебе чистую правду», в которой раз уже повторил я, и в доказательстве кивнул в сторону окна. Там, за рамой с частым остеклением, располагалась центральная, она же рыночная площадь, ближайшего к герцогству Берка города Сплав. Название поселения имело не металлургические корни, как это можно было подумать, а образовалось от места сплава леса по реке. Иронично, что сказать. а Небольшой городок на месте когда-то сильно разросшейся деревни вольных лесорубов теперь испытывал постоянный дефицит с топливом. Отчего вокруг зоны, выделенной под торговую площадку, представительству баронства Бертран собралась неплохая такая толпа народа. А даже сюда, чуть приглушенные расстоянием и стеклом, доносились азартные выкрики. Взаимные угрозы добрых горожан и просто шум голосов. Это для господ-феодалов два часа до полудня утра, а для трудового народа практически середина светового дня. Вот именно. Пальцы снова вернулись на виски. Блондинка страдальчески скривилась. Я, получается, должна тебе поверить, раз уже все остальное получилось именно так, как ты сказал. Но у меня в голове решительно не укладывается такой бред. «Стать магом? Добровольно. в Восемнадцать лет? И ты еще спрашиваешь, почему у меня голова болит?» Я только вздохнул, даже не пытаясь указать, что ничего не спрашивал. А Вот Рона почему-то сразу поверила в меня. И двух недель не прошло, как мы расстались, а я уже так скучаю. «Знаете, что значила фраза «Арн, откуда ты такой взялся?» А вот и нет». Это, оказывается, был риторический вопрос из серии «Откуда ты такой на мою голову взялся?». Девушка, со своей стороны тоже запутавшаяся, что же она от меня такого хочет и что ждет, решила обратиться ко мне же за помощью и советом. Понимаете? А я вместо этого взял и вывалил ей на голову еще дополнительные вопросы. Не помог, только усугубил ситуацию. Хотя я просто сказал ей правду, разумеется, не всю. только кусочек. Никаких упоминаний про жизнь в республике, только о том, что моя цель в жизни раскрыть свою одаренность и стать магом. Эта часть, правды прекрасно объясняла, почему магистр огня решил со мной пообщаться и вообще заинтересовался, и как мне удалось быстро и нестандартно решить задачу с оптимизацией издержек. Все же знают, что маги того мыслят сильно нестандартно, это если выразиться корректно. При этом репутацию покорившего свою стихию может быть какая угодно но нет ни одного чародея, которого можно было бы посчитать слабоумным. Сумасшедшим, да, чокнутым, тронутым, но не идиотом. Сообщив все вышеперечисленное, я просто вынужден был сознаться и в том, что за наследством приехал в поисках в первую очередь денег, без намерения становиться сидящим на земле феодалом. Смешно то... Что последний факт, я нареченный так и так собирался раскрыть, причем в ближайшие несколько минут. Судя по развитию наших внезапно возникших из течения обстоятельств отношений, девушка могла себе напридумывать о нашем возможном совместном будущем чертишь чего. А внезапно возникший гордий фузел требовалось разрубить как можно скорее, пока он не затянулся на чьей-нибудь шее. По себе людей не судят. А Наверняка эту фразочку вы слышали не один раз и даже не два. Увы, когда дело действительно доходит до суждений, умные слова немедленно забываются и происходит все строго наоборот. Беда же в том, что все люди разные, в том числе мужчины и женщины, отличаются не только в плане анатомии. Мы еще и по-другому думаем, немного по-разному, но этого достаточно для возникновения массы недопониманий. и в быту и в работе тренер на курсах управленческого менеджмента учил нас так мужчина выделяет из информационного пакета первостепенную прямую информацию то на чем говорящий делает упор что то сообщая женщине же зачастую более важен контекст именно потому например поделившись с другом печалью мол руководство именно вам в очередной раз всучила самую сложную задачу Вы услышите что-то вроде «Ну ты же справляешься, вот и...» А подруга скажет «Давно нужно было найти нормальную работу». Прямая логика и логика контекста. Опытный руководитель всегда должен держать в голове, как подчиненные могут воспринять спущенное задание. Что для меня являлось логичным, единственно правильным шагом, направленным на разрешение ситуации, для милана как я уже упомянул выше выглядело как попытка все окончательно запутать я должен был учесть этот момент да а долгое общение с умницей рона и машей старательно стороняющейся всех женских заморочек заставило меня позабыть как это оно бывает хотя были звоночки были все же мои спутницы являлись молодыми девушками А Вот только я доблестно все их проигнорировал. Ничего, Мила живо нашла способ простимулировать мне память. Поговорить. И за один раз все решить? Ха, наивный. Когда тебе компостируют мозги третьи сутки к ряду, что угодно вспомнишь, хоть утренник в пять лет в детском саду, лишь бы это прекратить. И я ведь не могу сказать, что блондинка специально надо мною издевалась. Ей и самой происходящее не шибко нравилось, да и мигрень у нее была самая настоящая. Тем не менее, постепенно мы все-таки пробивались сквозь стену недопонимания и противоречий. В таверну ввалилась кара, именно ввалилась другого слова подобрать было сложно. Вместе с ней заглянула в дверь Маша. Она шла меня глазами, кивнула, но заходить не стала. Эй, человек, пиво мне! Почти что простонала дочка рыцаря. Плюхая за столик между мною и Миланой, в унисон словам, а столешницу звекнул увесистый мешочек, полный монет. Меди было больше серебра, разумеется, но все равно объем радовал глаз. Не только мой. Трактирщик, примчавшийся на зов так, что и не всякая лошадь обгонит, старательно обласкал взглядом чужую наличность. — Благородный господин и дама, чего изволец? — Интересно, этот тип успеет? «Заработать косоглазие до того, как мы уедем или нет?» «Да уж точно не эту подозрительную кислятину!» пренебрежительно поморщилась в сторону кувшина с напитком блондинка. Карина, кстати, уже налила себе первую кружку и жадно к ней приникла, не отвлекаясь на всякие пустяки. Рыжая что-то буркнула или скорее булькнула в ответ, но разобрать, что именно, не получилось в том числе и у меня. «У нас есть прекрасные столовые вина, хозяин гостинично-ресторанного комплекса. На средневековый лад, разумеется, разве что по полу не стелился, изображая максимальное стремление угодить дворянке с гербовым плащом». «Да-да, целых два сорта, я помню», — наморщила носик баронета. «Ну, давайте второе, что ли, и легкий завтрак, только нормальный завтрак, ты ведь понимаешь, о чем я?» — Мне молока, — вставил я. — И вчерашнее жиркое, я полагаю, оно у вас еще осталось. Не изволь сомневаться, в ваше благородие. Ах, хорошо. Кружечка была литра, к полтора. Керамическая, тяжелая, как будто отлита из металла с грубоватым узором. Тем не менее, мой вассал справилась с ней играючи, практически просто вылив ее в себя целиком. Следующую порцию пенного напитка... Она наливала уже медленнее, стараясь, чтобы пена успела хоть немного осесть. Манеры неодобрительно покачала головой Мила. Остались дома. Кара даже не пыталась сделать вид, что ей стыдно. Мы в походе, я тут, в отличие от некоторых, на службе. Еще один занятный, но достаточно логичный выверт дворянского этикета. Воину в боевом выходе разрешалось многое такое, что дома сошло бы за вопиющую гробость. Например, лишь обозначать поклоны, выкидывать нафиг изречь всякие там ваши светлости и даже выражать свои мысли матом. «Вообще не понимаю, как можно пить, что вы пьете, фея!» Поджала губа моя нареченная. Разумеется, тонкости этикета она знала и получше других. Оно промолчать было выше ее сил. Насчет привычки пить вино на завтрак... Кстати, столовая тут, надо сказать, тоже было изрядно кислым. Я тоже мог бы много чего сказать, если бы еще вчера не составил компанию «Младший Пэр», которая после заселения немедленно пошла инспектировать местную кухню. Так вот, вода, в которой обслуга мыла посуду и которую использовали для приготовления пищи, хоть на вид и была прозрачной, при кипячении мгновенно мутнела, словно бульон. Спрашивать, откуда столь замечательную жидкость берут, я не стал. Печать гражданина сделала меня практически неуязвимым конфекционным болезням. Но, боюсь, просто не смог есть здешнюю не самую плохую еду, узнав, что в ее приготовлении использована вода из протекающей мимо реки, той самой реки, в которую самотеком по неглубоким канавкам стекали нечистоты со всего сплава. Так что пить пиво или вино по утрам – не самый глупый выбор в таких условиях. Желудок Точно целее будет, да и здоровье в целом похоже тоже. «Сама не желаешь поесть?» — спросил я рыжую, взвешивая на руки мешочки. «В принципе, мы договорились производить инкассацию по достижении определенной суммы, поэтому я примерно знал, сколько внутри. Тем более приятно было осознавать, что этот кошелек далеко не первый. А Если так пойдет и дальше, мы расторгуем весь клад до конца дня». «И слава свету!» — импульсивно выпалила кара. «У меня уже голос садиться начал, а бедняга Мария вообще хрипит, и то и дело кашляет». Что странно, потому что, судя по состоянию ее печати подчинения, горло у девушки почти прошло. Уж не знаю, что там такое задело свет, но велотекущее воспаление проходило очень медленно. Но проходило... Валериан, сволочь такая, пригласил меня и Машу на утреннюю литургию света, проходившую позавчера утром. Отказаться было нельзя. Пришлось даже выезд собранного мною каравана с топливом пропустить. Еще и стоять оказалось нужно в первом ряду среди почетных гостей герцога, рядом с мастером Маратом. Тем не менее, вопреки моим опасениям, с горла моего рыцаря ничего плохого дополнительно не случилось. Я уж, поверьте, следил очень внимательно. Кстати, вблизи, рядом с возвышением, на котором вел службу и зачитывал свежую проповедь «Рыцарь-клирик», невидимый поток белизны давил значительно сильнее. Не скажу, правда, что это было прямо так уж неприятно, и граница моего тела и чужая магия преодолеть так и не смогла, и у стоящего рядом пироманта, как я заметил, тоже». Вообще, между Валом и моим оруженосцем тоже все сложилось как-то непросто. Сильно подозреваю, дочка кузнеца все-таки что-то такое ляпнула про свет или белую церковь во время совместных боев-тренировок со светлым рыцарем. Прямо запрещать я не стал, понимая, что будучи паладин от реплик не удержится. И молчание оппонента его как минимум она сторожит А Моя рыцарь, конечно, не дура и сама все прекрасно понимала, но в горячке могла не сдержаться. При этом польза для Мариши от учебных боев была, не побоюсь этого слова, колоссальная. Прогресс моего оруженосца как двуручного бойца а можно было наблюдать после каждого спарринга. Сотни настоящих в полный контакт драк против различных тварей и тысячи часов физических упражнений с полуторником отдали Маше достаточный базис владения клинком, который, как я понимаю, теперь требовалось лишь огранить. Оно там научиться типовым связкам и сериям, уже придуманным для этого оружия другими людьми за несколько веков, а не мучительно подбирать их самой. и исключите типовые же ошибки которые против измененных за неимением в их числе антропоморфных чудовищ с холодным оружием и слава свету было просто не совершить разумеется такой сверхскоростной рост класса ученика не мог пройти мимо молодого тренера если сначала валериан принял первые успехи на свой счет ну как же иначе то ту же день спустя пришел к выводу что его ученик Едва ли не гений боя на мечах. О чем мне после каждого завтрака у Сэма не забывал намекнуть, а позавчера и вовсе открытым текстом сообщил, что неплохо бы мне подумать насчет отправки оруженосца в монастырь, где готовит таких, как он сам. Разумеется, освободив на время или постоянно от вассальной присяги и дав с собой достаточно денег, обучение стоило недешево. Сделать это предлагалось во имя дела света и мира во всем мире, разумеется. А Между строк, как я позже понял, подразумевалось, что тамошние наставники помогут обучаемой разобраться с превратными представлениями о господствующей человеческой религии, которые, вот досада-то, каким-то образом затесалась в голову гению меча. Кстати, я слегка опешив от такого захода спросил насчет отсутствия нужного магического дара. как и одаренности вообще у Маши. Рыцарь-клирик лишь пренебрежительно отмахнулся, сообщив, что благословение света есть необходимый атрибут лишь паладинов, а вот светлым рыцарем, может быть, любой желающий, даже не обязательно дворянин. А, Например, церковь ежегодно выбирает из своих армейских формирований лучших бойцов и за свой счет обучает и вооружает, снабжает доспехами и боевым конем. Похоже, зря я к давешнему рассказу Маши о своей мечте стать рыцарем через службу белым отнесся как к малоосуществимым мечтам деревенской девочки. Если бы не мудак из числа офицеров учебного полка, у нее лет через десять беспорочной службы действительно были бы все шансы войти в состав боевой немагической элиты служителей света. Блин, какое счастье, что мой план был... избавиться от наследства, получив деньги на руки, и свалить нафиг, не распутывая все эти заморочки. Плох только то, что прежде мне нужно все-таки как-то договориться с Милой. И ты собираешься от всего этого просто так взять и отказаться? Проводив глазами напившуюся, наконец, Карину, потащившую инкастационный кошелек в одну из снятых нами комнат, Где хранились сделанные в городе покупки, где постоянно несли караул один из слуг поместья Бертран и один из дружинников из Перы? – спросила меня баронета, уже даже не в десятый раз спросила. А во-первых, не переоценивай первый успех, тоже не в первый раз, сказала я ей. А во-вторых, ты не забыла, что меня попросил по возможности скорее свалить вон? Из владения Бергов в Сэмюэль. С Сэмом можно и договориться. Судя по тону, в своих словах Мила была не слишком уверена. Скорее уж, наоборот, сама себя пыталась уговорить. А и почему с тобой все так сложно? Мы так замечательно могли бы управлять нашим поместьем. Ты со своими идеями, я со своими талантами». «Ты прекрасно можешь и сама осуществить этот план. И я тебе это предлагал». — покачал головой я. Но вот опять пошли на новый круг. — Фиктивный брак? — фыркнула девушка, показывая свое отношение к такому плану. Но тихо фыркнула, не привлекая внимания трактирщика. — Скажи честно, я тебе не нравлюсь, да? Я некрасивая? — Красивая? Нравишься? — односложно, — ответил я. Теперь настал мой черед морщиться. Вот что-что у младшей пары отлично получалось. так это давить на мозги. И степень эффективности брака зависит только от тебя. Быть женой мага? Ну, спасибо. Уже почти что шепотом возмутилась Мила. Еще и свое преданное за это отдать? Все вложения в мое образование вернутся с торицей. Вот в этом я был на сто процентов уверен. И полегче на поворотах. Моя мама маг. Извини, сдала назад блондинка, но... Стать хозяйкой маноры и целыми днями заниматься управлением крестьянами, планами на урожай и налогами? Я себе не так, знаешь ли, представляла свои лучшие годы. Второй вариант ты тоже знаешь. Вытрясти из твоего папочки максимальную сумму приданного, взамен отдать ему земли Бертран под управление и свалить вдвоем. Поделим средства. Твоей половины за глаза хватит, чтобы с комфортом устроиться в столице. Причем совсем не обязательно столица Зара. Откроешь свой салон, ну, а дальше все как в романе. Когда я стану магом, мы сможем официально развестись, если пожелаешь». Еще одно из озвученных мною на холме предложений, на которое после энного повторения моя нареченная среагировала гораздо спокойнее, но все равно блеск в глаза скрыть не смогла. «Очень ей хотелось как в романе». Восемнадцать лет — это восемнадцать лет, и столица с ее двором тоже манит. Как-никак предел успеха благородного закрепиться вблизи трона короля, пусть и чисто географически, тоже неплохо. Вот только блондинка была отнюдь не дурой и, если не понимала, то догадывалась, какой задницей может в случае чего обернуться подобное приключение. Но ведь и успехом же, если все получится. Я тщательно несколько дней обдумывал, как мы с Миланой можем договориться ко взаимному удовлетворению. И в итоге сложились эти два варианта. Не самых плохих, надо сказать. Я получал средства к продолжению учебы. Правда, хорошо, если четверть от желаемой суммы, а то и десятую часть. Но все равно, деньги есть деньги. А пробивная и инициативная баронская дочка так желаемую ею свободу действий и полную гарантию от попыток любимого папочки порулить судьбой дочурки и дальше. Тарамонта Мила не возненавидела. Но мгновенный слив в качестве невесты залетному баронету отцу тоже не забыла и не простила. «Я могу тебе помочь в городе на первых порах», скрипя сердце, повторил свое последнее предложение я. «Не хотелось мне себя таким...» Обещанием связывать, но ну и оставить молодую девчонку один на один, доверенные слуги и не в счет, со средневековым городом тоже, положа руку на сердце, не мог. Что ж, потрачу еще месяц или два, или, что вернее, в той же столице найду себе мага-наставника из числа подвизающихся при короле чародеев. Наверняка кто-то скажет, как вообще можно предлагать подобное молодой неопытной девушке, только-только вступившей в возраст совершеннолетия. Мерзко и цинично. А пытаться выдать ради своего финансового благополучия единственную дочь за вроде как перспективного незнакомца не цинично, нет? Вдобавок уж кем-кем о нежным домашним цветочке Милана точно не была. Я ей определенно понравился, но иллюзии строить не стоило. до момента, когда блондинка совершенно точно определится, что хочет от жизни, и окончательно выберет, с кем она будет добиваться желаемого, было очень далеко. Учитывая, что я собирался строить карьеру в республике, побыть на положении эффективного супруга я был готов, но на положение просто супруга, которому едва ли не в открытую наставляют врага, увольте. Тем более практика держать при себе чуть ли... Неофициальных фаворитов и фавориток, влиятельных персон при дворах местных монархов, не являлось чем-то там постыдным или хотя бы скрываемым. Скорее, наоборот, безвестному рыцарю подсунуть свою красавицу-жену в постель и нового герцога было сродни выигрышу в лотерее. Посты и награды были обеспечены, а хорошо потрудится благоверная, еще и с манором, с причитающимся к нему титулом фортанет. Оно ну, оскрасить холодные ночи в пустой постельке и смазливая служанка может. Или сразу две. А чего сдерживаться-то? И всем хорошо. Тьфу, блин. Арн, а вот как ты умудрился стать таким? Исчерпав темы для обсуждения будущего, оно не запал, а блондинка ожидаемо перешла на личности. Решить прямо сейчас она ничего не могла или уже решила, оно пока не смирилось со своим решением. и потому, дабы не трепать нервы себе, стала дальше отыгрываться на мне. По мнению баронета, это было справедливо. Кроме того, она, как опытный следователь на допросе, повторяя раз за разом одни и те же вопросы разными словами, пыталась вытянуть из меня дополнительные крохи информации. Сложно сказать, зачем, думаю, милая, и себе не ответила бы. Но то, что любые сведения обо мне ей... в будущем лишним не будут, девушка явно решила. А Ну-то, мало ли, вдруг я действительно стану могущественным магистром магии. И тут она такая появляется и напоминает о себе. Мда. Мне сказали, что тебя мать просто от себя не отпускала, а не разрешала отходить от поместья дальше сотни шагов. Так волновалась о здоровье младшего сына. А когда поняла, что дети, живущих при дворе Бертран, дворян, тебя обижают, своей волей разогнала всех нафиг, не спросив разрешения, пригласившего их мужа, кроме семейства сэра Матиаса, и вообще перестала звать гостей из других маноров, и с отпрысками, и без. «Какие подробности?» — удивился я. «Интересно как?» Вот таких откровений я еще не слышал. «Достала все-таки Кару?» Карва? — Милана дернула щекой, «я уже успел запомнить этот жест досады». Рыжая, которую я еще на третий день пребывания в герцогстве попросил не распространяться обо мне. Если будут спрашивать, ну так, чисто на всякий случай. Против бывшей госпожи держалась молодцом. Впрочем, младшая Пэра, бывшую фрейлину, особо не доставала. Подбить глаз кому угодно дышке рыцаря было что плюнуть. Особо голосистый мелкий купчик из делегации финансовых воротил сплавы. Уже распробовал это угощение. а вот нефиг было сходу пытаться наезжать на слуг и служанок поместья. Если что, твои горничные не всегда умеют понижать голос, насколько нужно, особенно когда обсуждают любимого господина. Увидев легкий румянец на щеках нареченный, я почувствовал, что и сам краснею. Понял, в каком контексте горняшки со второго этажа, в полном составе включенные в торговое представительство, обсуждали мое здоровье. Надо будет ночью постараться аккуратно расспросить Ле о себе молодом. Чем, интересно, таким болел маленький Арн, что его одаренного жизни пришлось выхаживать целому магистру той же стихии? Однако, похоже, я все-таки был несколько худшего мнения о Лилиане, чем она того заслуживала. И как о человеке, и как о маге, чем бы там ни болел младшенький Бертран, а на момент моего попадания проблем уже не было. «Книги, мило, просто много книг, и невозможность побегать по улице в свое удовольствие, пожал плечами я, а еще ежедневное обучение с родительницей Магессой, когда хорошо умеешь слушать, услышать и запомнить, получается много чего интересного. А мне ли тебе объяснять?» «Ну да, ну да», — поковыряла ложечкой в серебряной салатнице, неведомо где раскопанной для привередливой клиентки владельцем трактира девушки. Сложно сказать, поверила ли она мне или просто засчитала как шпильку в ответ на ее намек, но желание пикироваться дальше у блондинки, похоже, наконец пропало. Ладно, я думаю... Стой, это же Сэм! И Стивен Бюс с ним? Я резко обернулся, проследив за рукой собеседницы и действительно увидел в окно несколько всадников, среди которых выделялись Двое серыми гербовыми плащами. Такой колер фона, как я понял, был у всех феодалов герцогства Берг. Черт, этих-то чего сюда занесла? Что-то мне подсказывает не к добро. Ваше благородие, поклонился я, подойдя к сыну Эдмонта. Пусть он мне и даровал право по-дружески называть себя по имени, я решил, что момент сильно неподходящий. Милорд. Рядом со мной сделала книгсон Милана. А, а а вот и наш герой дня. Будущий герцог, похоже, искренне веселился, но я все равно напрягся. К слову сказать, сегодня я впервые увидел кобылу Сэма. До того мы как-то не выезжали никуда вместе. Я обнаружил, что это химера скоростного типа, вроде моей вспышки. Только классом пониже, примерно как Милка. Светло-серого цвета. Проклятие. Надо было обладать какой-то совершенно особой везучестью, чтобы вот так точно оттоптать все мозоли наследнику Деберга. Если по химии Сэмюэля было совершенно незаметно, какая скачка осталась позади, то по лошадям спутников это было видно прекрасно. Животные до сих пор тяжело вздымали лоснящиеся кое-где в пена быка, схрапывали и усиленно тянули удерживающих их людей в сторону Корыта поилки с водой. Кроме самого барона Берга в сплав прибыла его самая малая свита, уже упомянутый мною бюс и неизменной молчаливой тенью сопровождающей высокого покровителя благородной купа в простом синем плаще. Еще Джока не хватало, но, видимо, рыжего лесничего а за границу подконтрольной территории решили не тащить. В принципе, четырех завтраков и одного званого обеда в обществе Сэма мне хватило, чтобы окончательно разобраться, кто в его окружении есть кто. Про Стивена я уже упоминал раньше, а вот Купа оказался никем иным, как приставленным к сыну Эдмонтом телохранителем. Самый старший по возрасту из всей молодежной дворянской тусовки герцогства Берг, Купа, как мне успели насплетничать, был довольно известным бритёром сначала. в балоте. Потом, как это водится при такой профессии, проткнул шпагой кого-то сильно не того, кого надо, и едва успел перебраться в Зар. Именно шпагой — это оружие он постоянно таскал при себе. И длинная кочерга у пояса молодому мужчине ничуть не мешала. В столице Зара дела у наемного, решателя чужих проблем путем проделывания лишних дырок в организме не заладились. Свою территорию Зар-Шестой держал в крепкой узде, и некоторых обыденных в других землях вещей не привечал, вроде подставных дуэлей за деньги, ага. И гнить бы купе в тюрьме, но повезло, попался на глаза Эдмонту. Тот забрал этого типа на поруки и придал в свиту отпрыску. Не самый плохой исход для всех сторон. Бритер получил постоянную работу, как раз входивший в пору совершеннолетия Сэм довольно... Действенную защиту, драться со всякой подзаборной шелупонью, в линялой накидке — это не его уровень, а его отец — постоянные глаза рядом с наследником. Как мне рассказали, пока Сэмюэль служил, его денщику пришлось поработать своим клинком не один раз, а по возвращении зарезать на поединках аж троих приблудных аристов, решивших показать местным провинциалам свою молодецкую удаль. Судя по взглядам, которые я на себе иногда ловил, экс-бритёру я не нравился. Впрочем, на остальных дворян, кроме непосредственного Сюзерена, он смотрел не менее мрачно, словно рассматривал исключительно с позиции потенциального заказа. Неприятная такая для окружающих профессиональная деформация. «Герой дня — это про меня?» — осторожно переспросил я Сэма. Судя по состоянию лошадей, тот прискакал сюда прямо из герцогства. Если нет, еле плетущегося обоза, то сделать это можно за несколько часов верхами, переходя с рыси на галопы назад. А но тогда вопрос, как я мог стать героем дня там, если я уже третий день тут? Отец прислал мне гонца с запиской, спрашивал, не знаю ли я, почему крестьяне Монора Бертран словно с ума посходили и по всем соседям выменивают, иногда даже покупают корзины. «А заодно, почему бароны Пер и Бюс запросили выделить о моих лесничих, причем срочно и одновременно, и едва не переругались?» «Кому я должен оказать милость первому?» — не недоуменно, — пересказал мне наследник герцога. А «Вот я думаю, дай спрошу у умного человека». «Ты как, Арн, случайно не знаешь?» «Знаю». Я приложил пальцы к вискам с усилием потёр, совсем как Милана недавно. «Думаю, что знаю». Мы сняли несколько комнат в трактире, давайте пройдем туда. Практически всех крестьян я отпустил домой в первый же день. Во-первых, потому что тащиться назад со скоростью самой медленной повозки у меня не было никакого желания. А во-вторых, потому что охранять пустой караван от возможных нападок личностей с активной гражданской позицией из числа ангажированных городским купечеством еще не требовалось. Средневековец? Тут так быстро дела. не делаются. А чтобы людям было не так волнительно возвращаться с пустой мошной, гадая, нормально расторгуется их хвядал, или потом вернется домой и разведет руками, типа «не фартануло», сразу выдал деньги. И за топливо, и за транспортировку. Золота в кошельке едва хватило, пришлось разменять практически все красивые желтые, приятно, тяжелые монетки на медь. Но зато мои землепашцы, в смысле... Баронство Бертран, землепашцы смогли сразу закупить, чего хотели. Лавки и запасы у ремесленников окончательно подрастрисли слоги поместья, скупая нужное нам и то, на что мы взяли у населения деньги под заказ. Кроме того, а мы же должны были забрать то, на что городские мастера взяли заказы. Я предвидел, что условия сделок на производство из-за нашей деятельности некоторые хитрозады и личности могут попробовать поменять задним числом. и потому заранее озаботился централизованной работой с контрагентами. Группа слуг поместья при поддержке рыцаря – не одинокий крестьянин. Послать нахрен или выдурить лишние медики не выйдет. А Я к чему? Пока я занимался народно-хозяйственной бизнес-деятельностью, в точности соблюдая заветы ДПРГ о народном процветании, бертрановцы-простолюдины добрались в родные деревни. И, судя по всему, понарассказали там с три короба. Причем не только своим родственникам, а вообще всем подряд. Любой пиарщик расскажет. Самая эффективная реклама, когда твой клиент самостоятельно и бесплатно, что характерно, хвастается приобретением перед друзьями и знакомыми. Я в какой-то мере рассчитывал на подобный эффект, но не так быстро. Я ведь, по сути, выполнил пока только половину обещаний своим неподданным. И не так массово. Тем более, что дату следующего визита городским я не назначал, потому что вообще не собирался. Оно, кажется, народный энтузиазм, подобные мелочи, ничуть не смутили. Средневековый серф, забитое бесправное существо. Так, кажется, в школе нам учитель истории рассказывал. Ага, верю, блин. Такую социальную активность до горожанам, например, Москвы, пиарщики отчасти массовый инфаркт схватили бы. Прекрасно понимаю, почему лид процветает. Раз, сев на химеру, на обычную лошадь пересесть, сродни пытки. Трясет, постоянно надо опасаться загнать животину, строго следить за сытостью и чистотой, а главное скорость. Полтора часа именно столько потребовалось вспышки и химере Сэма, чтобы довести нас до замка Эдмонта. Причем вспышка привычно уже несла на своей спине двойной груз, кроме меня еще и Милано. Сэмюэлю пришлось бросить свою свиту в городе, тем предстояло возвращаться самим. Я исключительно ради самоуспокоения забрал у Маши свое эльфийское копье. Мне беспривычной легкой охотничьей брони встревать в неприятности было чревато. Но мало ли что попадется по дороге. Все-таки не шоссе Москвы, а Санкт-Петербург. Хотя, говорят, и на Ленинградке а можно найти себе приключения мгновенно и без всяких проблем. Было бы желание. Но повезло, доехали очень быстро и без эксцессов. Уже в замке Баронберг развил бурную деятельность, в результате которой меня и баронету Пер приняли буквально через 15 минут, даже не дав освежиться с дороги. С корабля на бал, точнее, на обед у его светлости. Сразу скажу, спокойно поесть мне так и не дали. «Таким образом, на текущий момент это ваша доля, милорд». Я снял с изрядно оттянутого пояса и передвинул по столу плотно набитый кошелек и лето. Налоговое я заставил Карину делать сразу же, после каждой инкассации, одновременно с внесением записей в приходно-расходную книгу, которую тоже взял с собой в город, потому я просто прихватил всю сумму с собой. Как знал! Но жест получился эффектным. Что скрывать? Под взглядами баронов Пэра и Бюс, Сэма и Милана и еще одного сильно пожилого мужчины в синем плаще, представленного мне как Гораций, управляющий Монора Берг, Эдмонд пододвинул к себе мешочек и аккуратно высыпал горку серебра перед собой. А Горка получилась очень приличной, а в золоте все это выглядело бы значительно скромнее. Оптимизация издержек медленно повторил Герцог, слегка разворошив блестящую металлическую горку перед собой. И ты считаешь, что эти самые издержки есть у любой, как ты там выразился, сфере деятельности? Скорее всего, есть, подтвердил я. Но чтобы их отыскать и ликвидировать, нужно хорошо разбираться в деле, которое собираешься оптимизировать, милорд. Получив деньги, проведя некие действия на земле феодала, лучше сразу начинать говорить «мой лорд», дабы у того не возникло ненужных мыслей насчет того, достаточно ли ты его уважаешь. В этом плане тыканье за столом от старшего нужно было воспринимать как хороший знак, типа «У нас тут неформальная обстановка, просто обед в теплой и дружной компании». «И тебе хватило четырех дней, чтобы разобраться в лесном хозяйстве?» все так же, не глядя на меня, неторопливо подытожил Эдмонд. Я заметил, что Трамонт смотрит на кучу денег, не отрываясь, словно загипнотизированный, а вот со стороны старика Горация поймал откровенно неприязненный взгляд. не мне милорд джок лесничий взял на себя работы связанные с лесом а расчеты по сбору древесина на продажу проделали сэр матиас и его дочь карина про участие слуг отнюдь не маленькой и самих земледельцев мне пришлось промолчать увы не поймут только удивятся ненужному выгораживанию простолюдинов которым и так по умолчанию полагается всеми силами помогать устремлениям благородных здесь примерно пять золотых Продемонстрировал совершенно неожиданный для меня навык визуальной оценки герцог. Налог на прочие доходы баронства — шестая доля. То есть общий доход составил около тридцати золотых? После четырех дней подготовки и трех дней торговли в сплаве я ничего не упускаю, баронет? — Все абсолютно точно, милорд. Привстал и поклонился я. — У меня под рукой пять баронств, — как-то даже отстраненно проговорил Деберг. если каждый из них будет раз в неделю приносить мне по пять золотых дополнительного дохода. Общий доход Манора Берк удвоится. Я правильно сосчитал, Гораций? Да, ваша светлость. Пришлось с поклоном согласиться старику. Даже не знаю, с чего получилось больше виртуального, но отлично слышного скрипа, от плохо гнущихся из-за возраста суставов или от интонации в голосе. «Кажется, я нажил себе врага». Готов поставить золотой из своего заработка, что управляющего герцогством ждет тот еще разнос, потому что потеря пяти потенциальных золотых в неделю это обидно, но со своей территории Эдмон терял все тридцать, ему-то двадцати процентные налоги платить было некому. Кроме короля, конечно, но Сюзерену вряд ли герцог выкладывал своего собственного кармана. Ну и потом, держу пари, полковник в запасе точно не забыл перемножить число 30 на число сфер деятельности, и получил результат как минимум с тремя нулями, а то и с четырьмя. У кого угодно после этого появится желание хорошенько взбучить своего исполнительного директора, возможно, даже ногами. Распространенная ошибка собственников бизнеса. По одному удачному результату впрямую масштабировать прогноз на все ветви хозяйства не сразу, но это, конечно, я рассказывать герцогу не стал. А вот Милане скажу и намекну поговорить с батей, потому как Трамонт явно математику уважал, в уме считал хорошо и теперь едва слюно не пускал, а глядя, в пустоту и глупо улыбаясь. «Что ж, полагаю, наш юный друг все исчерпывающе нам объяснил?» Подчеркнув длинной паузой свои последние слова, закрыл беседу Эдмонд. «Думаю, мы уже достаточно узнали баронета Арнбертрана, чтобы собрать суд о признании его наследником одноименного Монора. Скажем, через четыре дня. А чтобы уважаемым благородным вассалам и гостям герцогства Берг было легче собраться и не смогли помешать неотложные дела, своей волей объявляю через три дня большую зимнюю охоту. Арн, постой. Я подождал, пока барона покинут обеденный зал. И вышел только после этого. Расшаркиваться еще и с ними сил не было. Устал. Аж завидно, как Сэм держится. А ведь он полдня в седле провел и как огурчик. Гвозди бы делать из этих людей. Мила, Я дождался, пока блондинка меня догнала. На обеде она обменялась с отцом парой взглядов, но, видимо... Стремление немедленно отыскать все издержки и обратить в звонкую монету временно затмило в голове Трамонта отцовский долг. Или его вполне устраивало то, что происходит, уж не знаю. В любом случае, как только кончился обед, любитель белого цвета очень быстро отклонялся и был таков. Сюда девушка потянула меня к оконной нише, а потом практически втолкнула меня туда сама, втиснувшись следом. Что? А договорить мне не дали? Закрыв рот страстным поцелуем. Таким страстным, что те поцелуйчики после скоростных скачек показались мне детской забавой. «А я тут подумала», — жарко прошептала мне девушка, «жена мага, это не так уж плохо звучит», и опять запечатала мне рот, прежде чем я успел хоть что-то ответить. Отстраниться в узкой нише друг от друга нам при всем желании не удалось бы. Впрочем, блондинка не очень-то и пыталась, да и я тоже. Пышные складки юбки ее дорожного платья неплохо скрывали эм, естественную физиологическую реакцию, которую можно было разглядеть и через ткань брюк, и которую демонстрировать Сэмюлю Бергу у меня не было никакого желания. Я только хотел сказать, что устраиваю этим вечером прием. Надо же рассказать нашим последние новости. Так что, Арн Милана, жду вас. Мне показалось или говорил он с легкой натяжкой? Мы с Милым... «Будем непременно!» — за нас обоих ответила баронета. «Сэмюэль, те наши договоренности, они в любом случае в силе!» С нажимом в голосе сообщил я собравшемуся было уходить парню. Мы с посмотрели друг на друга, и младшая пэр мне кивнула. «В силе!» «Я и не сомневался!» Может, мне опять показалось, но теперь отпрос герцога ответил с облегчением. «Жду вас!» Вечер выдался. Нелегким. В молодежной тусовке барона Берга сложились вполне определенные правила: нигде не записанные, но принятые для общения. Потому теорию издержек, например, мне пришлось подавать в этом юмористическом ключе: а анекдот: трое крестьян работают один носит мешки, двое плюют в потолок. И это еще меня прикрывало баронета, практически в одиночку рассказав наше приключение в городе. Когда надо, тихо и чуть ли не демонстративно застенчивой на людях, блондинка могла смешно и зло шутить, причем, как выяснилось, имена пытавшихся ставить нам палки в колеса городских купцов сплава, она запомнила все. И не применула повторить раз это по шесть, чтобы остальные точно запомнили, снабдив теми еще характеристиками. Определенно не злопамятная девушка, просто память хорошая, и врагов она не прощает. Не дай свет такой попасть во враги, Хотя я поймал себя на мысли, что начал привыкать к такой жизни. Больше мне местное магическое средневековье не казалось мозаикой, собранной из антисанитарных и бандитских элементов. многим больше недели, и я уже не воспринимал, как экзотику непарные танцы аристократов, обезличенная память спасибо тебе за то, что хотя бы танцевать Арн умел. Не особенности разновозрастных сборищ, только на первый взгляд кажущихся исключительно пустой тратой времени, а добираться куда-либо исключительно верхом, причем имея при себе хотя бы одного человека из свиты, постоянно таскать оружие и геральдическую накидку, даже если ночью собрался до ветра. Держать в голове все гласные и негласные договоренности, смотреть на представителей других сословий свысока, не скажу, что я хотел бы и дальше жить дворянином. Магом, всяко быть, перспективнее вообще. Но такой образ жизни меня больше не ужасал. Да что говорить, я даже с ночными вазами смирился. И к постоянной кислятине столового вина, к которым тут разве что руки не мыли, привык. С этими мыслями я взял со шведского стола очередной бокал. Тут официанты не разносили вино на подносах, как на приемах в фильмах на земле. От меня, наконец, все отстали, разбившись по группкам со своими интересами. Из угла зала для приемов опять зазвучали гитары. Теперь народ собирался не плясать, а петь. Сэм долго демонстрировал железную несгибаемость, но пятнадцать минут назад все-таки сделал всем ручки и отправился отдыхать. Свою часть, как хозяин приема, он выполнил. Теперь гости могли развлекаться и без него. Честно говоря, мне тоже уже хотелось спать. То, что требовалось от меня и милы... А Мы сделали пора и честь знать. А надо только перед отъездом выцепить блондинку. Статус у нас теперь в глазах у всех такой, что раздельный отъезд вызовет пересуды. Совместный отъезд, впрочем, тоже. Но это уже будут правильные шепотки, только лишь работающие на официальный статус помолвленных. Пришлось подождать, пока нареченно отпустят стайка девочек, старше из которых было едва ли а более взрослые братья на молодежных встречах, выводили следующее поколение в свет. А еще год-два и Милана сможет выбрать среди этих пиколиц себе новых фрейлин, если, конечно, она решит остаться в баронстве Берстран. Надо это выяснить, а то за поцелуями баронета так ничего конкретного мне и не сказала. Двери в зал были, как и в прошлый раз, открыты, потому появление нового действующего лица я заметил только тогда, когда оно, это лицо, уже целенаправленно приближалась ко мне, а благородный Купа, судя по состоянию его одежды, скакала назад в герцогство весь остаток дня, хотя, по идее, он должен был прибыть еще часа два назад. Однако пятна грязи на штанах и сапогах дворянина, похоже, ничуть не смущали. Мне очень не понравился его взгляд. экс смотрел только на меня, но при этом совершенно холодно, отстраненно, как на пустое место. К сожалению, сделать хоть что-то я уже просто не успевал. Эрн... Бертран, э -э -э, А голосок у мужика оказался, что надо, не хуже, чем у отсутствующего сейчас Валериана. Разговоры разом стихли, музыка прервалась. «Я имею честь усомниться в том, что вы тот, за кого себя выдаете. «Шу!» — зашептались, кажется, все вокруг. «Мне доподлинно известно». что настоящий Арн Бертран был болезненным и слабым, неспособным держать оружие. Ты не он. Я краем глаза заметил, как Джок, до того недоуменно пялющийся в нашу сторону, вдруг втянул голову в плечи. Ага, ну ясно. Откуда такие эксклюзивные сведения? Вот только почему телохранитель Сэма вообще на меня бочку покатил? Черт. Черт. Моя мать, Лилиана Бертран, магистр магии жизни, меня вылечила? Пусть ей и потребовалось на то несколько лет. Так же громко ответил я. Хотел сказать, что в зале есть как минимум один человек, способный подтвердить, что я это я, с прострелом мигрени понял. Не тех слов от меня ждут. На оскорбление прямое, однозначное и столь сильное у любого дворянина может быть только один ответ. А насчет оружия предлагаю оценить лично. Завтра в полдень... Почти беззвучно прошептала за моей спиной Мила, и я повторил. «Завтра, в полдень, здесь». «Только не забудьте вашу шпагу, баронет!» Мастерски выразив голосом сомнения в моем титуле, издевательски взмахнул рукой Купа. «Все правильно. Оружие выбирает вызванная сторона. Проклятие!» В опять спустившейся полной тишине он развернулся на каблуках, сделал несколько шагов. «Решил укусить хозяйскую руку наемник». Милана сказала это как бы негромко, но расслышали ее все. Ее слова попали в цель, бритер сбился шага, но все же не обернулся и вышел вон. «Твою мать! Похоже, я очень серьезно влип».